Глава 24. 10 октября 1998 года. «Меня разрывала боль. Дыши, — говорила Трейси, которая везла меня в своем форде по Джеймс-стрит в шведский госпиталь. Мы почти приехали». Я кивнула, глубоко вдохнула, потом выдохнула и снова закричала от боли. «Я никогда не видела столько крови». Полотенце, которое подложила на сиденье Трейси, промокли насквозь. «Держись», — попросила она. Осталось всего несколько минут. У меня кружилась голова, накатила слабость. Я знала, что со мной. Я понимала, что ребенок, которого за мы с Кейдом, покидает мое тело. Как и сам Кейд покинул меня. Он просто исчез с лица земли. Я повернулась к Трейси и крикнула. «Очень больно». А еще я подумала о том, что физическая боль — ничто по сравнению с тревогой, наполнявшей мое сердце. Мне придется пройти через это одной. Смогу ли я?» «Приехали», — выдохнула Тресси, въезжая на территорию госпиталя. «С тобой все будет в порядке, обещаю». «Ненавижу его», — простонала я сквозь боль, разрывающую мой живот. «Ненавижу за то, что его нет рядом». «Дыши, дорогая», — Трессия подъехала к приемному покою. Слёзы текли по моим щекам, когда она опустила окно и крикнула санитару в голубой форме. «Кресло-каталку сюда!» Через несколько секунд меня уже везли на пятый этаж. Я почти ничего не видела, перед глазами все плыло. Вокруг меня суетились медики. «Господи, она истекает кровью. Позовите врача. Где отец?» «Ставьте капельницу быстрее, давление падает». Это было похоже на ночной кошмар, когда хочешь закричать и не можешь. Я была одна с моей болью, физической, эмоциональной. Я стонала и рыдала. Вместо меня говорила Трейси. Она зажимала мою руку, вытирала пот со лба. Мне казалось, что боль пронзает мое тело кинжалами. Я чувствовала абсолютно все, хотя хотелось не чувствовать вообще ничего». Трейси позвала я. Я здесь. Я потеряла ребенка, да? Она сжала мой локоть. Мне очень жаль, Кайли. Я повернула голову набок бок и застонала, когда ко мне подошел врач в очках с затемненными стеклами, со шприцем в руках. Это снимет боль, сказал он. Игла вонзилась в кожу, и спустя несколько секунд меня укутало одеяло покоя. Медсестры и врачи суетились около меня, выскабливая остатки жизни, которые не дано осуществиться. Когда все закончилось, я безучастно смотрела в окно. Вишневые деревья вдоль Джеймс-стрит начинали ронять листву. Два года назад мы с Кейдом шли, держась за руки по этой улице, когда вишни были в цвету. Он остановился и потряс ветку. Посыпались розовые лепестки. «Снег для моей любимой», — сказал он тогда. «Прошу прощения, Кайли», — сказал врач, осторожно подходя ко мне. «Я подумал, что вы, возможно, захотите знать...» Он опустил голову. «Это была девочка». У меня защемило сердце. «Моя дочка, дочка Кейда. Нас навсегда соединила маленькая жизнь, которую мы создали. Но он ушел. Они оба ушли. В мире воцарился мрак. Трейси погладила меня по руке. «О, Кайли, мне так жаль, мне очень, очень жаль». Я закрыла глаза и заплакала.